Глава 23. Джейн шла очень быстро, попутно вспоминая, как бежала по улицам навстречу Августину во второй день знакомства и в третий, желая проверить свои силы, убедиться, что находится в хорошей форме. Она увлеклась им с самого начала, была очарована, сосредоточена только на нем. Даже сейчас в душе робко шевельнулась радость при виде входной двери клиники. Но в трех шагах от нее Джейн замерла, бездумно глядя на фасад. А если он не ушёл, что она ему скажет? Что потребует? Сможет ли смирившись жить дальше, дав обоим возможность игнорировать переполнявший её гнев? Надо продержаться всего один день. Неужели это так сложно? Она справится, сможет. Притворяться короткий период времени не сложно, вот вечность она бы не смогла. Джейн толкнула дверь и переступила порог. Дверь в кабинет Августина была закрыта, хоть и не плотно. Через щель до нее донесся приглушенный разговор. Значит, у него пациент. С облегчением выдохнув, она направилась в кухню. Надо сообщить мистеру Лойлу. К тому же после ужина наверняка осталась какая-то еда. Можно лишь надеяться, что Августин не заглянет туда перед уходом. В кухне никого не было. Джейн с тоской посмотрела на чайник и опустилась на стул. Всего на несколько минут. Ей необходимо всего несколько минут. Потом она пойдёт наверх и умоется. Ужин подождёт. Она проснулась от хлопка входной двери. Поморщившись, наклонилась вперёд и потёрла шею. Должно быть, она задремала. Прошлая бессонная ночь её измучила. Она ошиблась, решив, что пришёл мистер Лоуэлл или ушёл Августин. Джейн? Муж стоял на пороге кухни и, судя по выражению лица, не ожидал увидеть её здесь. Гнев вспыхнул с новой силой, а за ним пришли страх и недоумение. Должно быть, сейчас она похожа на загнанного в капкан зверька, поскольку совсем не готова к такому повороту событий, не готова видеть его, говорить с ним. Проклятье, почему он не в своём исколеченном доме, полном тайны и призраков? Здравствуй, Августин, ей с трудом удавалось говорить спокойно и сдержанно. Быть вежливой совсем не хотелось, хотелось вопить. Где мистер Лоуэлл? «Уехал, чтобы забрать тебя домой?» Джейн покраснела. Ей внезапно стало стыдно, но она промолчала. «Как ты сюда добралась, Джейн?» «Пешком». Августин смотрел на нее во все глаза. Казалось, он не сразу заметил, что одежда ее потрепана, юбка в грязи, а щеки обветрены. «Не вставай», — велел он, поставил на плиту чайник, а затем вышел и вернулся через несколько минут с бинтами и всеми необходимыми средствами. Не надо, Августин. Должно быть ты совсем без сил, ведь путь не близкий. Он встал перед ней на колени, потянулся к ладышке и удивлённо вскинул брови, когда она отпрянула, будто руки его до сих пор были в крови. Джейн Он ведь не знал, что она видела, что случилось в особняке. Лучше бы ему не говорить никогда. Но она одна не справится. И все же она отпрянула от него, несмотря на то, что он врач, в чьей помощи она нуждается. Джейн едва сдержалась, чтобы не бросить в лицо все, что накопилось, но перевела дыхание и положила ногу на протянутую ладонь. Лоуренс осторожно убрал ошметки развалившихся домашних туфель и вымыл распухшие, покрытые волдырями ноги. Только сейчас она поняла, как сильно болит. Терпеть и сдерживать слезы удавалось с большим трудом. Августин действовал уверенно и молча, не сказав ничего по поводу выбора обуви и бегства из Линдрич-Холла. Смыл грязь. Кровь постепенно остановилась. Издалека донесся звук открываемой двери, а затем шаги на лестнице, хлопок закрывшейся двери комнаты, стук и вновь шаги. Августин не поднял голову, когда в дверях появился мистер Лоуэлл. «Доктор, я...» «Ах, миссис Лоуренс!» От удивления он выпустил из рук шляпу. «Я привез ваши вещи из Линридж-Холла». «Благодарю», — кивнула Джейн, глядя перед собой, чуть выше склоненной головы Августина. Смущение и стыд не позволяли ей посмотреть мужчине в глаза. «Я бы приехал раньше», — продолжал тот, «однако было...» «Ничего страшного не случилось», — остановила она, преодолев спазм в горле. «Ничего страшного». Мистер Лоуэлл залился румянцем. Вероятно, происходящее в его глазах представляло странную картину. "Велити готовить ужин". Джейн едва смогла вздохнуть от чара в груди. "Думаю, мы справимся", произнесла она, хотя думала совсем другое. Мистер Лоуэл удалился, вновь хлопнула входная дверь. Августин отошёл к печке и подбросил поленья, одновременно поправляя небольшую дровницу. "Мне не следовало оставлять тебя там", произнёс он. Это было трусостью с моей стороны. Из трусости ты лгал мне. Из трусости затащил в постель, чтобы заставить забыть о вопросах. Из трусости заставил поверить, что мне приснился кошмар, вместо того, чтобы признать, что я невольно узнала твои тайны. Лишь огромная сила воли заставила Джейн промолчать. Она прикрыла чистые и забинтованные ступни юбками и прошептала. «Да». Августин не проронил ни слова и принялся за ужин. Жарил рыбу, замаринованную в пряностях и вине. У Джейн мелькнула мысль о побеге, но организм диктовал свои правила. Недавно она заснула на стуле от усталости, сейчас желудок напомнил о голоде. По кухне разносились дурманящие ароматы, манил вкус вина в бокале, что Августин поставил перед ней. Еды оказалось с избытком, видимо, с расчётом на неё и мистера Лойла, но Августин положил большую часть ей. оставив себе лишь самую малость. Джейн проглотила пищу буквально за считанные минуты. «Джерджиана и остальные по-прежнему в Линдридж-Холле?» — спросил он, когда на тарелке ее остался крошечный кусочек. К своей рыбе он едва прикоснулся. Джейн отложила прибор и откинулась на спинку стула и сделала хороший глоток вина, чтобы прочистить горло. «Нет, они уехали утром». Августин посмотрел на окно, за которым сгущалась ночь. «Иди, — мысленно произнесла Джейн, — уезжай в свой кишащий призраками дом, к ужасным ритуалам, туда, где творят отвратительную магию». Внезапно она увидела кровь на его руках, а затем сцену, в которой он убивал Эллади. Та словно повернулась к ней, горло будто вновь сжали ее пальцы, и от этого давления гнев угас до легкого возмущения. Еда показалась безвкусной, как пепел. Джейн возила остатками по тарелке. «В Каннинге мы уехали», — произнесла она, когда омолчание затянулось. «Даже не простились». «Ты знал?» «Нет», — нахмурился он. «Впрочем, два дня назад на твое имя сюда пришло письмо». «В тот день, когда она решила не покидать Линридж-Холл, если бы тогда уехала, смогла бы попрощаться и никогда бы не узнала пугающих тайн дома. Ей следовало уехать. Всему виной проклятое любопытство и подозрительность». Я сегодня останусь здесь, произнёс Августин. Джейн подняла на него глаза, но промолчала. Помочь тебе подняться в свою спальню. Джейн хотела встать, однако ноги отозвались болью. Поморщившись, Джейн опустилась на сиденье и кивнула. Да, пожалуй, помощь мне понадобится. Августин подхватил её на руки и вынес из кухни. Сквозь ткань рубашки она ощущала тепло его тела, пожалуй, даже жар, будто оно горело в лихорадке. На лбу Августина проступил пот. Тебе нехорошо? Не удержалась она от вопроса. Он рассмеялся и стал подниматься по лестнице. Нехорошо? Джейн, по-моему, это очевидно. На втором этаже он открыл ногой одну из дверей и вошёл в небольшую уютную спальню. Разожжённый огонь хорошо прогрел её. В воздухе витал чудесный аромат сухоцветов. оставленных, видимо, для того, чтобы изгнать поселившийся в доме запах человеческих страданий. Саквояж с аквареж свечами Джейн стоял тут же у входа. Августин положил её на кровать и на мгновение приблизил лицо, от которого веяло нездоровьем. Он нежно провёл руками по телу Джейн, отпустил её и выпрямился. Разница между искренней заботой и неожиданной прямотой потрясла её больше всего. Августин сделал несколько шагов, но у двери остановился и взглянул через плечо на её забинтованные ступни. Джейн, почему ты решила идти пешком? Что произошло в Линдрич-холле? Ещё несколько минут назад у неё были силы сдерживаться, но сейчас желание услышать объяснение победило. Она сдалась. Доктор Низамиева рассказала мне о магических ритуалах, о заклинаниях для воскрешения мёртвых. Августин побледнел, но промолчал. И к счастью, не посмотрел с неискренним сочувствием, как в тот день, когда убеждал, что ей приснился кошмар. Что ещё? Я видела тебя. Они провели сеанс магии, и я видела тебя в крови, рядом с умирающей Лади. Ты держал в руках её сердце. Он крепко зажмурился, словно от боли. Но и этого не стало 30. не возражал, не извинялся и не лгал, что предала Джейн Сил, и она смелев расправила плечи. Августин, я видела её в подвале. Она была вся в крови. Она душила меня, Августин, хотела убить. Голос срывался от гнева и досады, что она даже не пыталась скрыть. Мы вышли далеко за пределы наших соглашений. Прошу, скажи мне, что ты совершил? Ответом ей стала лишь тишина. Снаружи доносились звуки оживающих вечером насекомых, приглушенный шум города, столь отличный от тишины в Линдридж-Холле. Она затаила дыхание, ожидая увидеть, как Августин поспешно удаляется. «Я солгал тебе», — неожиданно произнес он. «Я держал в ладонях сердце Эллади и призывал на помощь умерших. Причина этого отвратительного действия — растерянность и страх». Он говорил без эмоций, даже не подняв глаз. В первый же вечер, когда мы познакомились, я сказал, что не могу на тебе жениться. Однако я слаб и сдался, стоило тебе чуть надавить. В моей жизни есть вещи, которых я стыжусь и никогда себе не прощу, Джейн. Они будут вечно терзать мою душу. Вчера я усугубил свою вину, убедив тебя в том, что было ложным. Это несправедливо, и я сожалею о содеянном». Джейн закрыла лицо руками и в следующую секунду услышала торопливые шаги. Ручка резко распахнутой двери ударилась о стену, а потом Августина застошнило. Ему нехорошо. Всё, что она узнала, правда. Ей следует забыть о муже, хорошо выспаться, а завтра утром идти к судье. Теперь, когда у неё есть его признание в убийстве, брак можно расторгнуть. Внутренний голос предательски нашёптывал, что её муж не убийца. Она знает его, он не мог совершить преступление, от этого нельзя так просто отстраниться. Проклятие. Джейн сползла с мягкого нового матраса и поковыляла в коридор. Боль при каждом шаге была сравнимо пожалуй с агонией. Дверь в кабинет была открыта. В кромешной тьме Джейн пошла на звук дыхания Августина, к столу, за которым он сидел, согнувшись над керамической чашей, а затем мимо к дивану, где впервые поцеловала его, решив свою судьбу. Расскажи мне всё, произнесла она. Я хочу понять. Мне казалось, я узнала тебя достаточно. Августин не ответил, лишь утёр рукавом губы, поморщившись, будто преодолевая боль. Он закрыл глаза и запрокинул голову, прислонившись к стеклянной дверце шкафа с собранием редкостей, где хранилось с кишками мистера Рентона. Джентер пиливо ждала. Я любила, Лади, наконец услышала она. Наши родители дружили, и мы с детства знали, что поженимся. А когда повзрослели, я влюбился в нее по-настоящему. Вскоре после свадьбы она заболела, но потом поправилась. Я хотела отменить поездку с коллегами, но Эллади уговорила меня поехать, опечаленная лишь тем, что не сможет отправиться с нами. Я оставил ее в Линдрич-Холле с моими и ее родителями. Тогда все собрались по случаю ее болезни и возмутились моим решением оставить не вполне здоровую жену. Все, кроме Эллади. А потом я получил сообщение, что она снова при смерти. Если бы я умел превращаться в птицу, то прилетел бы так быстро, как только смог. Дорога заняла три дня. К моему приезду Эллади едва дышала. Я сделал все, чем у меня учили, и гораздо больше, но пульс ее слабел, а сердце едва билось. Он до скрипа сжал зубы. Но человек не умирает, когда останавливается сердце. Есть ещё несколько мгновений. Их можно позаимствовать у вселенной. Я видел, как это делают, как запускают сердце. Движение жизни словно замедлилось. Глаза Джейн защепало. "Августин", прошептала она, но он продолжал говорить. "Я вскрыл грудную клетку и стал сжимать её сердце, чтобы заставить работать, ведь она сама не могла." Я старался, чтобы оно вновь начало сокращаться и перекачивать кровь. Это могло помочь. Могло, Джейн. Но она умерла. Именно я убил её. По щекам Джейн катились горячие слёзы, и она не понимала, по кому она плачет. Ой, лади. Она наверняка хотела умереть спокойно, но вместо этого столкнулась с жестокостью и зачаянием мужа. Или по Августину. который ненавидит себя всякий раз, когда теряет пациента и вспоминает о той самой важной потере. Может по себе самой, потому что узнала то, что предпочла бы никогда не слышать. Если бы я смирился тогда, вновь заговорила Августин после долгой паузы. возможно, когда-нибудь смог бы себя простить. Но произошедшее задело моё самолюбие врача, мою совесть, горе не давало возможности размышлять здраво. И я обратился к магии. Ты знаешь, что и лади была инициирована, как и наши родители. Мы собрали немало книг о магических ритуалах, о древних культах, знаниях, учениях. Всё это в моей голове смешалось с догмами разных религий и практиками. Но я в это свято верил и ещё верил, что родные меня поймут. В подвале я провёл ритуал, который должен был её вернуть. Но воскресить умершего невозможно, прошептала Джейн. Невозможно. Да, ты права. Но возможно не нароком открыть врата для некой силы и наполнить дом призраками тех людей, которых ты не смог спасти в операционной. Их будет всё больше с каждой новой смертью на столе. А потом родные найдут тебя в том подвале, склонённым над телом женщины с скрытой грудной клеткой. Женщины, ставшей для них дочерью, о которой они всегда мечтали. «Они обвинят тебя во всем и откажутся от сына. Я бежал, не желая переступать порог дома, не желая снова и снова принимать наказание за каждую сожженную свечу и произнесенное слово «заклинание». Воспоминания вызывали у меня тошноту». Джейн внимательно посмотрела на Августина, на покрытый испаренный лоб, прислушалась к дыханию, ощутила всю тяжесть и причину недомогания. «Тебе надо вернуться в Линдрич Холл», сказала она. Она вспомнила, как в один из вечеров его мучила головная боль, отметила про себя тарелку с нетронутой едой сегодня. В голове пронеслись слова Незамиевой о странных симптомах. «Как он мог раньше долго находиться вдали от дома, если у него рвота и жар всего после двух дней отсутствия в Линдрич-Холле?» Августин поморщился и кивнул. «С каждым новым днем, проведенным вдали от поместья, мне становится хуже. Прости меня, Джейн!» Я старался рассказать, что мог, когда понял, что с моей стороны будет недопустимой слабостью оставить тебя в неведении. В какой-то момент мне показалось, что мы можем стать счастливыми, если будем оба жить по твоим правилам. Ты получишь от жизни всё, о чём мечтала. Я надеялся, что твоего решения будет достаточно, что всего будет достаточно. Я хотела уберечь тебя любым способом». Джеймс вцепилась в ткань юбки и сжала кулаки. «Я не могу. Но я не хотела следовать собственным правилам. А потом эта авария с каретой. Ты вернулась и в ту ночь ничего не увидела, хотя до твоего приезда я слышал вой мистера Рентана из холла. Следующую ночь у меня не было рядом. Я не мог помочь тебе, но всё было тихо, что вселило надежду. Я не надолго допустил, что они перестали приходить ко мне, Джейн. Ведь с того дня, как ты осталась в Линдич-холле, я никого не видел. Но я видела «Ты солгал, сказав, что мне приснился кошмар. Но я все отлично помню. Я видела Эллади в крипте. Вот это совершенно мне непонятно». Он подался вперед и склонился над столом. «Ведь ее я не видел. Ни разу. И ни один призрак не попытался навредить мне. Пугали меня, да, преследовали, заставляли погрузиться в омут стыда, вспоминая собственные ошибки, ну, чтобы схватить». Джейн поднялась, опираясь на спинку дивана, и встала так, чтобы Августин видел порванную юбку. Потом запрокинула голову, показывая синяки. Я бежала почти всю дорогу в Ларентон. Ты видел мои ноги? Пустяк не заставил бы меня так поступить. Тем вечером, продолжала она, глядя, как Августин повесил голову. Я не видела твоих пациентов. Не видела мистера Рентона. Только странные нечеловеческие фигуры на пути к твоему кабинету, и я бросилась тебя защищать. решила, что тебе грозит опасность, а вместе мы сможем справиться. Джейн, прошептал он, хмурясь словно от боли. Надо бороться, слышишь? Тебе надо бороться. Нельзя так жить. Ты должен что-то сделать, Августин, иначе призраки Линдрич-холла убьют меня. Должен что-то сделать ради нас обоих. Он помотал головой. Это мой приговор. Исправить ничего не удастся. Ты просто не станешь бывать в Линдрич-Холле, а мне суждено терпеть это и дальше. В отличие от Джорджана и Эндрю, я не считаю, что дипломированные врачи не могут ошибаться, что они равны богам. Такие врачи, сделав что-то неверно, винят пациентов, погоду, находят сотню других причин. Они уверены, что заниматься магией их право по рождению — это игра, в которой они могут участвовать. Но я понимаю, что делаю. Знаю, чем это заслужил. Гнев вспыхнул будто её ударили хлыстом. Она сжала зубы, чтобы сдержать рык. Ты слышишь себя, Августин? Да, ты не они, ты их отражение. И тоже считаешь себя подобным богу, уверен, что можешь вылечить любую болезнь, восстановить повреждённую часть тела, если будешь всё делать правильно и прилагать должные усилия. Лицо его побогровело, затем вновь стало бледным. Это не только излишняя самонадеянность, Августин, Но и трусость. Если считать во всём повинным только себя, можно закрыть глаза и не видеть, что мир жесток и непредсказуем, происходящее невозможно подчинить себе своим желаниям. Здесь смерть всегда побеждает, Августин. Этот закон тебе не по силам изменить. Этот процесс тебе не остановить. Ты не понимаешь, он покачал головой. Не можешь понять. Мои мать и отец мертвы. И я не смогла бы предотвратить неминуемое, сколько бы ни плакала, ни молила не уходить на фронт. В груди вспыхнул огонь, и Джейн решительно шагнула вперёд, уверенный, что обязана достучаться, обязана сказать так, чтобы он услышал. Печально, но Августин не желал этого. "Да, смерть побеждает", произнёс он. "Везде, кроме мира, где это не принимается за аксиому. Однажды я приблизился к тому, чтобы изменить мир, но не вышло". За это теперь несу наказание и принимаю его неробша. Смерть побеждает везде, кроме мира, где это не принимается за аксиому. Возможно ли, что он прав? А она недостаточно умоляла и плакала, чтобы родители остались дома. Тогда сейчас надо приложить больше усилий, чтобы убедить Августина прислушаться, сделать всё, что поможет стать нужным ему, изменить границы мира, вложить нечто иное в голову вместо того, что он считает истиной. загнивающий, колечащий его мозг. Неужели ей не удастся сделать такую малость для человека, который попытался отсрочить смерть, изменить законы мироздания? Она отчаянно мечтает стать счастливой рядом с ним. Хочет строить будущее, действуя, а не безропотно принимая. Взгляни на кольцо на своём пальце. Его слова прервали бурный поток её мыслей, и Джейн жгла руку, ощутив, как края кольца впиваются в кожу. И что? Я, мистер Этридж, ты читал монографию? Нет. Джейнус, ты делышь, что не успела. В молодости форма его позвоночного столба стала искажаться. Через несколько месяцев после первых изменений Этридж сбросил лошадь, и он сломал ногу. Несмотря на правильное лечение, костная ткань разрасталась в колене на всю оставшуюся жизнь, лишив сустав возможности сгибаться. Затем недуг поразил мышцы. Его травмы вместо синяков, как у обычных людей, приводили к обширным изменениям в тканях. Я испробовал все, срезал излишки костной ткани и прижигал ростки, углубившиеся в мышцы, заставлял пить слабительное, назначал на несколько недель ту или иную диету, потом рекомендовал есть жирную и калорийную пищу. Ничего не помогало. Это редкая у взрослых болезнь, хотя Этрич не первый, кто с ней столкнулся. Дети обычно умирают до совершеннолетия, Никто так и не понял причину недуга и почему у мистера Этриджа болезнь развивалась не в вполне привычном образе. Никто, кроме меня. Этридж признался мне, что в молодости нашёл книги и проводил магические ритуалы, пока не ощутил, что в нём растёт нечто новое. Обнаружив первые наросты, он понял свою ошибку и всё же занимался магией до самого дня смерти, пытаясь всё исправить. У него ничего не получилось, Джейн. Его постигла неудача. Он умер в муках, страдая от голода и пневмонии, закованный в темницу собственного тела. И причина всего магия. Джейн не могла произнести ни слова, заворожённая удивительными образами. Затем она вспомнила о фотографиях доктора Незамеевой, на которых мужчины и женщины из лечебницы казались изолированными от мира и не обращали на него внимания, пребывая в ловушке сознания в одном им известном месте. Теперь ты понимаешь, спросила Августин смягчившись Понимаешь, насколько всё опасно. Мне повезло. Я получил не очень суровое наказание. Оно постоянно напоминает о запрете выходить за границы человеческого понимания. Сказанное ужасно, но оно не лишено логики. Осмысление долго снисходило на Джейн свинцовой пеленой. Зачем бороться? Зачем стремиться к чему-то большему, великому? Однако она хотела, чтобы Августин шёл этим путём. Помнила его одухотворённое лицо, уверенность во время той операции мистера Рентона. Джейн ощутила ладони Августина на своих бёдрах, вспомнила, как ловко он работал скальпелем. Вспомнила, как начала тогда медленно оживать, почувствовала, что с ним рядом мир становится совсем другим. До его появления она не догадывалась, что может любить и быть любимой. Он должен рискнуть, непременно должен. Джейн пробормотал он и замолчал. Я сразу сказала тебе, что наш брак не целесообразен. Ты в любой момент можешь уйти, если захочешь, а можешь остаться. Но знай, я не изменюсь. Всегда буду мучиться, буду стараться сделать всё от меня зависящее, чтобы спасти пациента. Любым способом, пусть он даже убьёт меня. Я был честен с тобой. И теперь ты можешь сделать выбор. Это единственное, что я могу для тебя сделать. Ты ничего не смог для меня сделать, прошептала она и быстро вышла из кабинета.